«Вот так все и было!» — закончил полугном. «Ты да неделю лежала тут, как кабачок, спеленатая и молчаливая!» Ребята с тревогой смотрели на меня, ожидая моей реакции. «А зомби хотят есть?» — спросила я. «Хотят!» — сказал Ирга, удивленно глядя на меня. «Я что, теперь зомби?» — вскликнула я с ужасом. «Зомби хотят мяса!» Успокаивающе сказал Ирга, положив на мой лоб свою прохладную руку. «Я тоже хочу мясо!» – в панике закричала я. Ирга и Отто переглянулись. «Успокойся, Ола!» – прогудел целитель. «Зомби шоколада не едят. Ты хочешь сырого мяса?» «Нет», – сказала я, прислушиваясь к себе. «Котлет!» «Вот и славненько!» – обрадовался целитель. «Хороший аппетит – это значит, ты выздоравливаешь!» «А что с моим телом?» – спросила я. «Заживает потихоньку», – ответил Варсоня. «Я тебе котлетки паровые сделаю, жареные тебе еще нельзя!» «А почему вы сразу мне ничего не сказали?» – спросила я. «Боялись», – ответил Отто. «Твоя душа в теле не держалась. Ты как будто жила, но и не жила одновременно». Мы очень за тебя боялись. — Как это душа в теле не держалась? — Пойми, милая, — сказал Ирга, — я бы мог поднять твое тело даже без помощи целителя. Но без души ты бы была обычным, хоть и очень качественным зомби. А мне нужна была именно ты, моя любимая. Но твоя душа не хотела пребывать в теле, в котором жизнь поддерживалась только жизнеобеспечивающей магией а понятно, – сказала я и похвасталась. Я у Ёшкиного кота была в гостях. Нет, это не бред, он мне дал себя погладить. – Ладно, – проворчал Отто, – я спать пошёл. Кажется, ты тоже уже того переутомилась. Некромант молча сел в кресло-качалку, держа мою руку в своей. – Ирга, – спросила я напряжённым тоном, – ты меня видел, «После всего этого?» Он кивнул. «А ты меня захочешь? Я же теперь, наверное, страшная!» Я всхлипнула. Возлюбленный в немом изумлении смотрел на меня. «Ну что ты так смотришь?» Испугалась я. «Ола!» Сказал он медленно. «Неделю назад ты была мертва. То есть совсем мертва. И только благодаря искусству целителей «Вмешательству божественных сил и тому, что мне удалось вызвать твою душу, ты сейчас жива. И тебя интересует, захочу ли я тебя?» «Ну да», — сказала я удивленно. «Я ведь теперь живу и буду жить, и мне кажется, это нормально, что я думаю о будущем». Ирго рассмеялся, хотя его смех был больше похож на рыдание. «Мне кажется, я тебя захочу», — наконец сказал он. Моё желание преимущественно не зависит от того, как ты выглядишь. И парочка-другая шрамов тебя не испортят. «Как сказать?» – пробурчала я, начиная размышлять. «Грозят ли мне ещё поклонники, предлагающие родить общих детей в самый неподходящий момент? Или придётся всё-таки остановиться на Ирге?» «Нет, я любила некроманта, но поклонники тоже хорошо». «Котлетки!» Громогласно возгласил варсоня входя в комнату и аккуратно покормил меня с ложечки маленькими кусочками. Я наслаждалась всеобщим вниманием. «Болит?» – участливо спросил целитель. Я кивнула. Болело все. «Наложу обезболивающее заклятие», – сказал Варсоння. «Но не такое тотальное, как Игнатий. Хорошо?» «Конечно. Надоело не чувствовать собственных конечностей». Боль немного уменьшилась, но не ушла совсем. Я ворочилась на кровати, Ирга сидел рядом. "Ирга", наконец не выдержала я. "Лег рядом. Я боюсь", признался он. "Ничего со мной не случится", сказала я сердито. "После двух зомби ты мне уже ничего нового не сможешь сделать". Некромант осторожно лег на край кровати. Я примостилась у него под мышкой, приняв излюбленную позу. Он легонько начал гладить меня по голове, нежно шепча. «Милая, любимая моя, моя маленькая храбрая девочка, как же я тебя люблю! Спи, я буду охранять твой сон, и ничего плохого с тобой больше не случится!» Он начал напевать колыбельную своей мамы, и я заснула. Приснился мне, конечно же, ешкин кот. «Привет!» – промурлыкал он. «Как тебе?» «Паршиво», — честно призналась я. «Ты в любой момент можешь вернуться», — предложил кот. «Нет, спасибо, мне и здесь неплохо», — сказала я. «Я, собственно, пришел передать привет твоему возлюбленному». «Передам», — настороженно ответила я. «А к чему бы это?» Ни к нашей скорой встрече». Успокоил меня кот. Просто он молодец. Не каждый некроман, даже сильный, может вернуть дух из-за черты так, чтобы он еще и в тело вернулся. Ирга меня удивил. — Но ведь и без тебя тут тоже не обошлось? — спросила я. Кот самодовольно кивнул. — Но почему? — Наверное, ты мне просто понравилась, — промурлыкал кот. «Тем более я люблю любовные истории со счастливым концом!» а -а, протянула я, гадая, чем же я заслужила милость божества. «Не я первая люблю и любима, не я последняя!» «К тому же ты забавная!» – добавил рыжий. «А у нас тут с интересными событиями не густо!» «Помню!» – сказала я и проснулась.